Глава двадцать вторая, тридцать четвертая Юнеля, вечер, Кайра. Технически выпить чужой дух оказалось до обидного просто. Внутрь хлынула пьянящая мощь. Мужчина, имя которого вылетело из головы, обмяк и задрожал. А я усилила напор, выкачивая из него всю жизненную энергию без остатка. Без права на воскрешение и возрождение. Без права на помилование. И вот в чем странность. Это был скорее мой приговор. Ни строчки отчетов и допросов, ни слова Блайнера, ни логические умозаключения не убеждали так, как его взгляд. И когда он потух, я испытала брезгливое удовлетворение. К нему примешивались ужасы от необратимости содеянного, а также мрачная гордость. Ведь у меня получилось доказать всей звезде, что я не слабачка и не пасую перед сложностями. Чужую силу, наполнившую меня до предела, я даже не пыталась удержать. Накопитель бы сюда. Ладно уж как есть. Коснулась сначала молча державшего в руках хронометр, затем Эрора и последним Блайнера, щедро вливая в них не принадлежавшую мне магию, лишь бы избавиться от нее поскорее. На дне души тягучим осадком скапливалась годливость. Умом я понимала, что сделала хорошее дело и что сама согласилась на должность карательницы. Но все равно хотелось уйти из мрачной камеры как можно скорее. «Пять секунд», — отрапортовал Мелч. «Я засек». «Очень быстро. Кайрочка. Да ты просто невероятное сокровище», — выдохнул эрр перекатывая в ладони крошечную шаровую молнию. «Теперь понятно, почему император недолюбливает Баларов. Я бы на его месте тоже вас опасался, касатиков всемогущих. Убить мага за пять секунд невероятно. То есть невероятненько». Поправился он и с вызовом посмотрел на северянина. Десар поймал мой взгляд и спросил. «Ты как?» «Не знаю, пока не поняла», — честно ответила ему. «Сладкого хочется. Ягодного торта со сливками». Капитан даже ничего не сказал, просто перевел взгляд на мылча, тут кивнул и ушел, направившись в другую сторону. А мы двинулись в здание Сиба тем же путем, которым пришли. Всю обратную дорогу мы молчали. Не знаю, как остальные, а я вдруг ощутила странное онемение в душе, переходящее в облегчение. Снова поймав мой взгляд, Десар сказал... У каждого из нас есть темная сторона, Кайра. Мы отличаемся тем, как именно проявляем ее. Обещаю, тебе не придется использовать свой дар тогда, когда это будет идти вразрез с твоими убеждениями. И я никому не позволю на тебя давить. Сегодня ты справилась просто чудесно. Молодец. Не нужно хвалить меня за такое. Нужно. Я буду хвалить тебя за хорошо выполненные задачи а все ошибки мы станем разбирать вместе. Привыкай. Просто, — ответил он, — чем окончательно выбил из колеи, потому что спорить с его намерением меня хвалить было глупо, как и отвергать желание помогать. И тем не менее спорить хотелось. Я никак не могла принять блайнера в качестве руководителя и заставить себя подчиниться ему. Столько выжженной земли и болезненного прошлого пролегает между нашими родами. «Да меня от одного его имени корюжит. Как можно перечеркнуть все убеждения за пару часов?» «Никак». И в то же время лично десар не вызывал такой уж сильной неприязни. Напротив, он относился ко мне без предвзятости, принял свою звезду, наплевав на все, сохранял непробиваемое спокойствие и действительно старался наладить контакт. Это обескуражило и немного льстило. А еще чуточку бесила. Он был настолько стерильно идеальным, что хоть крайне прикладывай. И это одновременно впечатляло и раздражало. Идя длинным тоннелем обратно в здание Сиба, прислушиваясь к звуку шагов Эррора и Десара, я осознавала, насколько значительные перемены меня ожидали. Словно после затяжных холодов внезапно настало оттепель, и хотя снег еще лежал. Лед на реке уже лопался с оглушительным треском. В глубине души я даже радовалась изменениям. Слишком сильно устала постоянно ото всех защищаться и бороться за место под луной. Молчаливое принятие в глазах Десара и его команды значило гораздо больше, чем я осмелилась бы признать. Назревало понимание, что моя жизнь вошла в новое русло. И если я не научусь реагировать и вести себя иначе, то так и останусь в глазах напарников с забавной мятежной зверюшкой, с красивой шерсткой и без особых мозгов. Вероятно, меня будут даже любить и раз за разом прощать незрелые выходки, мирясь с характером из-за редкого дара. А Вот только дар не моя заслуга. И рост не моя заслуга. И смазливое личика тоже не моя заслуга. Все это досталось мне просто по праву рождения. А мне хотелось признания именно за собственные достижения. Когда мы вернулись в кабинет, Эрор вскипятил воду и угостил всех ароматным отваром. А Мелч принес торт и нарезал его на здоровенные куски, самый большой положив мне. Я рассеянно приняла в руки тарелку и вилкой отломила кусочек. Но есть не смогла. Хотя о таком дорогущем и вкусном десерте последние месяцы могла только мечтать. Все было и правильно, и неправильно одновременно. С уверенностью можно было сказать только одно. Я больше не чувствовала себя лишней и нежеланной. А еще начала подозревать. За ребяческими и в чем-то нарочито несерьезными поступками троицы стоит выверенная стратегия поведения. Иначе как объяснить, что всего за несколько часов они расположили меня к себе настолько сильно? Я нелегко схожусь с людьми и порой слишком долго держу дистанцию. А тут раз, и мы уже едва ли не приятели. Может, я бы и поверила в чудесное совпадение, вернее, совпадание наших характеров, если бы не знала, что такое СИП. Сюда не берут дураков. Если кто-то кажется таковым, то нужно подумать над своими выводами дважды. Несмотря на откровенную дерзость с моей стороны, Десаро умудрился не только не вступить со мной в конфликт, но и добиться своего. Глядя на капитана, я почти забывала его фамилию, а к словам невольно прислушивалась. Если бы он начал давить авторитетом, я бы точно взорвалась. С авторитетами у меня вообще большие сложности, как и с выполнением приказов. С самого детства не могла заставить себя бездумно и беспрекословно подчиняться правилам. Это же абсурдно. Необходимо же для начала понять, что это за правило, откуда оно взялось и кому оно выгодно, мне или окружающим. И соблюдала навязываемое правило лишь в одном случае, только если сама с ним соглашалась. Из-за этого у меня постоянно возникали ссоры и с нянечками, и с братом, и с преподавателями, и с руководством Академии. Однако в «Звезде Дессара» порядки были совсем другие — Эррор и Мелч вели себя с капитаном скорее как закадычные друзья, чем как подчиненные. И в то же время, когда он озвучил сложившуюся иерархию, никто не спорить, не хидничать не стал. Да и чувствовалось, что лидерство капитана построено не на уставе, а на уважении. «Кайра, скажи, тебе в поездку требуются еще какие-либо вещи, кроме тех, что мы уже купили? У нас осталось немного времени до совещания, можно потратить его на покупки». «Деньги можешь взять в шкатулке на столе у Эррора, отметишь сумму на листке с гордым названием «Расходная ведомость». «Там в крышке есть специальное отделение, куда мы складываем все счета, расписки и чеки». «То есть я могу просто взять столько арчантов, сколько хочу?» — уточнила я. «Даже на личные нужды?» «Да, Сип сдёрнул тебя с места, не дал времени на подготовку и сборы, поэтому логично, что и докупишь необходимое ты за счет. счёт». «И сколько у меня времени?» «Двадцать семь минут», — ответил Мэл, щёлкнув крышкой хронометра. «Я не стала тратить время на раздумья. Раз предлагают, надо брать». Резко поднялась на ноги, сгребла увесистый кошель с арчантами из шкатулки и двинулась на выход. И больше ее никогда не видели. Насмешливо проговорил Эррор мне в спину, и вся троица дружно засмеялась, а я лишь фыркнула, но не притормозила ни на секунду. И успела. И куртку купила, и теплые полусапожки, и новую вместительную сумку через плечо вместо старого потертого саквояжа, и несколько шелковых рубашек, и восхитительные на брючки из тонкой замши, и дорожную косметичку с вшитым воткидной клапан клапан зеркалом. На совещание, правда, так и пришла, с сумкой. Впрочем, пялились на меня не из-за нее. Я снова оказалась единственной девушкой в компании нескольких десятков мужчин и высоко держала голову. Позабавила реакция звезды Десара. Они шли, держа меня в коробке из широких плеч. Молч, и капитан чуть впереди, эрр сзади. Он несколько раз порывался отобрать мою ношу но я отдала ему лишь несколько чеков и скромную сдачу. Не потому, что постеснялась потратить все деньги. Банально не успела этого сделать. Пока мою фигуру изучали десятки глаз, Десар усадил меня по центру стола и с неимоверно довольной полуулыбкой устроился рядом. Ему не хватало только транспаранта с надписью «Смотрите, какая диковина у меня есть, а у вас нету. Неудачники». Отчаянно захотелось сказать колкость, однако говорить ее вслух было бы хоть и весело, но глупо, а наклоняться к уху Десара и шептать ему лично — слишком интимно. Пока я колебалась, выбирая способ нанесения урона беспричинной гордости капитана, началось совещание. Полковник Скоуэр первым делом посмотрел на меня. «Приветствую первую и единственную действующую оперативницу Сиба Кайрену Балар». «Дабы сразу пресечь всевозможные разговоры, скажу, что ознакомился с ее делом лично и также лично решил принять ее на службу. Знаю, что все вы любители подшутить над стажерами». Он перевел взгляд на сидящего напротив, пышущего здоровьем, быкоподобного мужчину. «Например, отправлять их с заданиями по несуществующим адресам». Или поручать покупку запрещенных к обороту артефактов, каждая попытка приобрести которые до нельзя возбуждает наших коллег из службы правопорядка. Или же давать им задание вербовать женщин для организации первой в империи сети увеселительных салонов полусвета с целью проведения развед мероприятий в процессе, так сказать, близкого общения. Теперь он в упор смотрел на бритого, нагло молодого мужчину с кустистыми рыжеватыми бровями и окладистой бородой. Судя по виду, тот совершенно не раскаивался в содеяном, а остальные его вовсе ухмылялись. Полковник продолжил. «Никаких шуточек, розыгрышей, оставлений сторожить манекен под видом ценного свидетеля и прочих радостей. Капитан Блайнер попросил меня включить Кайрену Балар в его звезду». Я официально даю ему разрешение разобраться с каждым, кто его стажерку обидит. Последние слова возмутили до глубины души. Я сама прекрасно могу за себя постоять. Да, Кайра сама на ком хочешь постоит. А потом приду я и тоже сверху постою для верности. Широко улыбнулся дсар глядя в основном на Бритова. «А если еще и мальчик потопчется?» Протянул Эррор, но его оборвал полковник Скоуэр. «Хватит курятник устраивать из совещания. Потом обсудите, кто кого топтать будет». Мелч бросил убийственный взгляд на Эррора, а мне стало так смешно, что улыбку сдержать не получилось. А многие не пытались, кто-то даже отчетливо кукарекнул слева, но под карающим взором полковника все заткнулись. И приступили к обсуждению плана предстоящей операции. Информации было много, и вскоре я начала путаться, ведь пока не знала ни фамилии, ни названий населенных пунктов, ни видов боевой расстановки, которыми жонглировал его сидейшество. Мое имя он упомянул лишь пару раз, сказав, что я буду изображать подсадную невесту, а все остальное сделает звезда планера. Он также подчеркнул, что мы получили специальные инструкции а задача остальных — закрыть периметр и убедиться, что странник его не покинет. Когда совещание закончилось, напарники ловко подхватили наши вещи, вывели меня из здания и бдительным конвоем, будто я могла или собиралась сбежать, сопроводили к шикарному, да неприличия красивому магомобилю. Увидев его, я аж дар речи потеряла. Хищные изогнутые блестящие бокалы снились великолепием, но трогать их было страшно. Не хватало еще оставить отпечатки рук на идеально отполированной поверхности. Я обошла мобиль по кругу и восхищенно замерла у пассажирской дверцы. Невыносимая жара наконец сменилась порывистым ветром, а над городом нависли ртутного цвета тучи, постепенно раздувающаяся и набухающие грозой. Эра широко улыбнулся и открыл водительскую дверцу. — Любишь кататься с ветерочком? Да выдохнула я. Ни за какие вклазы не призналась бы, что ни разу на таком мобиле не ездила. Экипаж, которым управлял брат, был куплен задолго до смерти родителей и даже близко не мог сравниться со стоящим передо мной шедевром мобилестроения. «Мобиль как мобиль», нарочит равнодушно сказал Дессер, открывая передо мной заднюю пассажирскую дверцу. «Садись». — Не хватало еще опоздать за такое, его сидейшество нас сожрет вместе с сапогами. — И дерьмом! — веско добавил северянин, слишком долго молчавший и державший все упоминания задниц в себе. — А можно я впереди поеду? — с надеждой спросила я, глядя на Эрера. Нет, впереди поедет Мелч. А мы с тобой сзади, на более комфортных и безопасных местах. Нахмурился блайнер, но я на него даже не взглянула, гипнотизировала взглядом водителя. «Ну, пожалуйста!» «Садись, конечно», — великодушно разрешил он. «Только быстрее, пока дождь не начался. С учетом манеры езды Эрора безопаснее будет на заднем сиденье, а у нас приказ обеспечить твою максимальную защиту, Кайра. Поэтому садись, пожалуйста, назад». Блайнер даже приглашающий жест рукой сделал, будто считал, что я не догадалась, куда именно нужно садиться. — С учетом манеры езды Эрора, безопаснее будет пойти пешком через ночной лес. — весело пробасил Мелч. — Пусть садится вперед. — А разве не ты любишь ездить впереди? — с нажимом спросил Блайнер. — Да за кого ты меня принимаешь? — что я плебей какой-то невоспитанный, не способный уступить даме самое опасное место в мобиле, — оскорбился тот. Я не стала вслушиваться в очередную перепалку. Сама открыла себе дверцу и забралась на переднее сиденье. Да чего же все внутри было красивое? — У меня еще пулеметы встроенные есть, — горделиво поделился эрр Переключаешь вот эти тумблеры, нажимаешь на рычаги, и открывается огонь. По четыре ствола сзади и спереди ровно под бамперами. Бьют прямо по курсу, по колесам, двигателям или по ногам. «Просто потрясающе!» — прошептала я, старательно улыбнувшись блайнеру. «Спасибо, что не стал настаивать. Я очень ценю твою уступчивость». Уступчивость капитана бурлила в нем столь заметным образом, что он даже слегка порозовел, пока забирался внутрь. Наконец все расселись, и Эрр резко тронул с места. Инерция вжала нас в сиденье. Мотор взревел, а меня накрыло волной адреналиновой эйфории. «Кайра, ты понимаешь, что мы на миссии, и ты обязана подчиняться?» С тяжелым вздохом спросил Блайнер, когда мы выехали из центра города. «А ты понимаешь, что до миссии мы еще даже не долетели, и поэтому я не собираюсь исполнять просьбы, продиктованные одним лишь твоим желанием указать мне, что делать?» Ласково спросила я. «Все твои относящиеся к заданию приказы я пока что выполняла беспрекословно, так что подчиняться я не отказываюсь. Просто не перебарчивай со своим рукоразводительством, и все будет хорошо». «Слушай, этот капитан готов. Несите следующего», — прокомментировал Мелч. «Кстати, Десар, ты знаешь? Есть у меня такое ощущение...» Мелч нахмурился и потер густо заросший щетиной подбородок. «Гипотеза чисто на уровне интуиции, ввиду недостатка данных для полноценного анализа. В общем, кажется, ты нашей Кайре не очень нравишься». — Чуточку ее подбешиваешь. Поддакнул эрр повернулся ко мне и подмигнул. — Ты оставь свои гипотезы при себе, — ответил северянину капитан. — А ты смотри на дорогу, а то не увидишь, во что врежешься. — Прошу заметить, что казенный мобильчик утопил мальчик а не я. — С трассы недавно на повороте тоже не ты в кювет вылетел, — ехидно уточнил Десар. Это он просто реализует подсознательное стремление стать пилотом». Охотно пояснил молча. «Мертвым пилотом, видимо. Не переводите тему. Кайра, в силу неопытности ты не всегда можешь понять причины тех или иных при... просьб». Быстро поправился ДСР. «Зачем ты согласилась служить под моим началом, если абсолютно ни во что не ставишь мои слова?» Ты понимаешь, что в боевой обстановке это может быть опасно, а кто-то из нас может погибнуть, прикрывая тебя. В мобиле повисла тишина, разрываемая ревом мотора, шушанием колес по дорожному полотну и едва слышный пока дроби редких дождевых капель по лобовому стеклу. «Я буду подчиняться, когда в этом появится необходимость», взвешенно ответила я. Мы еще даже не на севере. Согласен, мы еще не на севере. Но начиная с момента посадки в Маголед, я буду рассчитывать на твое подчинение. Обещаю не превышать полномочия. Мы договорились? Да, мы договорились, — ответила я изо всех сил, стараясь вести себя разумно. Кайра, я разочарован, — протянул вдруг Мелч. «Где драма? Где экспрессия? Где бунт?» «Я, между прочим, ставил на то, что Десар получит от тебя по морде уже сегодня». «И много ставил», — заинтересовалась я, обернувшись назад. «Если речь о достойном выигрыше, то мы всегда можем прийти к соглашению. Мы же деловые люди». «Много у него нет, он же нищий козапас», — широко улыбнулся Десар, ловя мой взгляд. Я искренне улыбнулась в ответ, а затем подмигнула ему. «Балар, не нужны деньги, чтобы нападать блайнеру. Я с удовольствием сделаю это бесплатно. Можем устроить тренировочный поединок и посмотреть, кто кого». «Нет, Кайра, я не буду с тобой драться», — отрезал Десар. М, м так я и думала. Боишься продуть девчонки», — сверкнула глазами я. «Переживаешь, что я разделаю тебя так же, как Дервина?» «Нет. Просто выгода в таком бое для меня никакой нет. Ни победой, ни проигрышем я не смогу ни гордиться, ни насладиться. Абсолютно бессмысленный акт мордобоя. Если тебе, Кайрон нравится в таком участвовать, то мне нет. Я вообще не любитель насилия». «А как же поэтические чтения, на которые ты меня водил?» — возмущенно спросил Мелч. «Это был акт насилия куда более бессмысленный и жестокий, чем любой мордобой». Я не удержалась и хихикнула, представив несчастного Мелча, втиснутого в ряд театральных сидений у подножия сцены, на которой непризнанные дарования читают свои вирши. «И что, ни одной оды тонатиной задницы?» — сочувственно спросила я. «Именно». Совершенно бездарно просранное время. Еще и на трезвую голову. У меня случилась острая, почти летальная передозировка продуктами концептуального осмысления южной культурной парадигмы. Короче, чуть от скуки не сдох слушая этих нытиков. Особенно того, который хотел вскрыться, потому что ему девица не дала. К концу его выступления я честно хотел облегчить страдания максимально гуманным путем, и свернуть его тощую шею. Клянусь, полегчало бы всем. Возлюбленная отвергла ранимого юношу и вышла замуж за другого, что сподвигло его на написание прекрасных стихов о бессмысленности жизни полной страданий. Насмешливо пояснил Десар Мелч не ценитель поэзии, как ты могла догадаться, и все мои попытки приобщить его к искусству провалились, разве что парочка водевилей пришлась ему по вкусу. «А ты любишь театр?» «Вот он нарочно издевается? Или у него ни капли так-то нет? Откуда у меня деньги на спектакли, если даже на сапоги не всякий раз хватало?» Я неопределенно пожала плечами. Пусть понимает, как хочет. Тем временем гроза разразилась не на шутку, и вечернее небо расчерчивали одна молния за другой. «Мэлч, неужели ты ни разу не был влюблен?» Или просто не сталкивался с отказами? Полюбопытствовала я. Был. Сталкивался. Если отказала девица, то она сама должна себе пятки кусать от сожалений. Так что нечего за ней бегать и унижаться. Лучше пойти и трахнуть другую поговорчивее И повторять до тех пор, пока не станет все равно. С ухмылкой ответил молча, а его взгляд стал предостерегающим и колким. Мелчик, дружочек, я вот думаю, может мне загадать желание, чтобы ты годик посещал все эти поэтические сходочки, которые ты так любишь?» Напевно спросил Эрр, нарочито ласковым голосом. «Ну, загадай. Только на год загадывать ты не можешь. Максимум на один раз». Холодно ответил северянин, явно раздраженный разговором. Один раз я уж как-нибудь переживу. Если пойти в приятной компании, бахнуть венца для отключения критического восприятия, то может получиться неплохое свидание. Девушки любят всю эту романтическую чушь, особенно молодые. Кайра, скажи, тебя привлекают поэты? Зависит от того, насколько искусно они владеют мечом, копьем и магией, хмыкнула я. Молчь всей мощью легких. Втянул воздух и на секунду замер. «Нет. Ну, не пошутить в этом месте про владение копьем — просто преступление. Так что будем считать, что я пошутил, а вы посмеялись. Вообще правильно, Кайру, ты рассуждаешь. Мужик должен хорошо владеть мечом, магией и... копьем». Наконец, одобрительно выдохнул он довольно скались. «В точечку». — Кстати, Эрр, ты обещал рассказать какую-то историю из своего прошлого, чтобы я узнала все от тебя. Его тонкие пальцы металлическими хомутами оплели руль и стиснули так, что на тыльных сторонах ладони отчетливо проступили сухожилия и вены, а костяшки побелели. Остальные замолкли, и только редкие раскаты грома вспарывали идеальную штормовую тишину в салоне экипажа. Вспышки молний то и дело рассекали ночную темноту, и черный стремительный мобиль несся им навстречу, словно хотел въехать по одной из них прямо в дождливый бархат неба. «Раз обещал, то слушай». Тихо и мрачно ответил Эрр, давя на педаль акселератора. «Эй, может, в маголете расскажешь?» — предложил Десар. «Или хотя бы скорость сбрось. Слетим же с трассы, дорога мокрая». Эрр смотрел ровно перед собой. Холодный свет вспыхивающих впереди молний делал его черты даже более хищными, чем обычно, высвечивая горбинку носа, острые скулы и решительно сжатые челюсти. «Даже не знаю, с чего именно стоит начать. Наверное, с того, что я украл у брата магический дар».